Глава двенадцатая. Утро, с трудом открываю глаза. Что же эта подушка все время вибрирует? Достаю телефон из-под подушки в первое мгновение возмущаюсь. Начало пятого. Мне еще спать и спать. Почему мне начальник названивает? И вообще сегодня, кажется, суббота. А потом, как поняла, но поздно, в дверь позвонили. Подскочила, как ужаленная. Помчалась в ванную, чтобы хотя бы умыться. А в дверь все это время настойчиво и упорно звонят. «Да иду я, иду!» Дверь Церберу открываю, будучи одетой только в кружевное красное негляже. Я привыкла всегда спать либо в чем-то красивом, либо вообще без ничего, так что это Церберу еще повезло. Босса стесняться смысла нет. Я ему и так уже свое белье показывала. Я отреагировал. Ну, а я его как мужчину вообще не воспринимаю. Абсолютно все равно, что он там обо мне плохого думает. «Чего так названивать бешено?» Ворчу я, распахивая дверь. «Ну, проспала немного, проходите. Сейчас я соберусь. Пять минут». «Вы опоздали на встречу, которую сами назначили». Возмущенно произносит Цербер, заходя в мое логово. Захлопывая за ним дверь. «Вы вообще знаете, что такое будильник? Пользуйтесь». «Ой, да ну хватит себе ворчать, как старый дед». Босс оборачивается ко мне, смиряет таким взглядом. «Тебе?» «Ну а что? Если так подумать, мы не на работе, уважительное обращение еще нужно заслужить». «То есть вы проспали, я ждал вас под окнами». И уважительное к себе отношение я еще должен заслужить. На этих выходных муж ко мне тоже невежливо обращаться, так и быть. Все, иди на кухню и... Эй, куда пошел? Цербер в наглую заглянул во все комнаты, огляделся и протянул осуждающе. Да, ну и бардак. Ну вообще. На меня в неглиже Цербер даже не взглянул. Зато сколько внимания к квартире. Если бы у него не было невесты, то я бы подумала, что у него не все дома». Начальник демонстративно при мне проводит пальцем по столешнице комода в прихожей. За его пальцем остается четкая глянцевая дорожка среди слоя пыли. Сервер поднимает руку и с осуждением смотрит на свой посеревший от пыли палец. «И что? У невесты своей пальцем елости?» Слова перешли на официальный тон? Да, пожалуй, неофициально звучит слишком дружески. Ушла в спальню, громко хлопнув дверью. У меня все готово было еще с вечера, только одеться и накраситься. Выхожу из комнаты, заглядываю на кухню, а цербер там. «Убирается?» «Точно, вещи раскладывают тряпку где-то нашел. Кстати, сегодня впервые вижу его в обычной неделовой одежде. Серая футболка обтягивает неожиданно крепкие бицепсы, широкую грудь. Босс еще и спортом интенсивно успевает заниматься помимо работы. Когда же он живет?» «Вы что творите, шеф? Быстро выбросьте эту тряпку!» «Это что, моя футболка? У вас как вообще с головой?» «Обычных вещей для уборки не нашел Вообще ничего. Ни метлы, ни швабры. Вы вообще здесь ни разу не убирались? Прошу прощения, но смотреть на этот бардак просто невыносимо. И почти физически больно». «Так выйдите за дверь!» «Уходите!» «Сама иду к двери, беру рюкзак, обуваюсь и требовательно смотрю на начальника. Люксовую футболку мне испортил. Она стоит, как половина моей нынешней зарплаты. Вредитель!» Цербер как-то нехотя прекращает свою странную деятельность и идёт за мной. «Почему вы не убираетесь?» — строго спрашивает начальник, когда я закрываю дверь. «Нормально? Какое ему вообще дело?» «Это должны делать обычные этому люди». «А если их нет? Вы грязи собираетесь зарасти?» «А вещи свои стираете?» Щеки покрывают румянец. «Слушайте, я не умею убираться. Меня этому никто никогда не учил. И мне это было не надо, ясно?» «С понедельника начнете учиться. Будете мой кабинет мыть». «У меня мороз по коже побежал». С понедельника я уже у вас работать не буду. Что-то я пока не в восторге от вашей жизни, с намеком произносит начальник. Смотри, какой, а? Противный жуть, но не повезло же его невесте». Спускаемся вниз к припаркованному подъезду мощному хищно-блестящему черному внедорожнику. Так-так, большая мощная машина. Точно какие-то комплексы компенсирует? У, дверь мне открыл. задабривать что ли? «Куда ехать?» — спрашивает Сербис, садясь за руль. «Едем за город». Показала начальнику телефон с открытой картой и проложенным по ней маршрутом. «Это я только часть пути показала. Так интереснее. Ехать долго». Машина трогается с места. «Я полагал, вы предпочтете какое-то увеселительное место в городе, торговый центр, сумасшедшее по шопинг клуба «Не-а. Как видите, не угадали». яхт клуб mm. ладно признаю мы едем в клуб загородный ага входит в пятерку лучших по стране цербер кивнул мол все обо мне понял но потом вновь завел разговор меня еще со вчера мучает вопрос почему вы помогли коллеге своим ребенком вы сами легко можете остаться совсем без средств существования вы так и не поняли насколько серьезно настроен ваш отец нет я ж тупенькая. а к деньгам вообще легко отношусь не ценю «Что там за помощь? Смешные деньги, по сути. Сумма небольшая, как за мою купленную, перед тем, как папа поехал, люксовую сумочку. Грустно, конечно, что для кого-то такие небольшие деньги настолько критически важны». Какое-то время Цербер молчит, но потом говорит. «В будущем, если, конечно, не выиграете в эти выходные спор, по подобным денежным вопросам помощи сообщайте мне. На это вам будут выделяться средства». Хм, вы что думаете, я вдруг буду всем помогать ни с того ни сего?» «Я на всякий случай предупреждаю». Подобные вопросы вы не должны решать в одиночку. Мне лично очень требуется сейчас денежная помощь. Но очень надо. Дадите денег? Закидываю удочку. Нет. Тут же получаю категорический ответ. Отвернулась к окну и максимально откинула спинку сиденья назад. Пусть тогда сам с собой общается, а я попробую немного поспать, пока едем. Получилось удачно, только позже меня Цербер начал будить. Кажется, уже долго пытается. Елизавета Натановна, Елизавета на... Лиза! А, нехотя открываю глаза и недовольно смотрю на начальника. Куда дальше ехать? Ты же показала мне только часть пути. Мм, сейчас. Зевая достаю телефон и вручаю его Церберу. Спать дальше уже нет смысла, скоро приедем. Что-то не вижу на карте ни одного водоема поблизости. С подозрением в голосе произносит начальник. Так я и не говорил про яхт-клуб. Цербер ничего говорить и возмущаться не стал. Молча доехал до места. «Наивный. Думал, я его в яхт-клуб поведу по озеру кататься и жизни наслаждаться. Ха!» Начальник читает неприметную вывеску на сером, ничем не примечательном доме. «Парашютный клуб?» «Ага. Возьмем в эти выходные от жизни все. Готов прыгнуть с парашютом?» «Все, теперь улыбаюсь открыто и очень коварно». «Серьезно? Хотите сказать, что в своей привычной жизни часто прыгаете с парашютом?» «Моя жизнь полна неожиданностей». «Как часто вам приходилось прыгать?» Это не важно. А вам самому приходилось это делать? Нет. Вот сегодня и попробуйте. Ну или можете отказаться. Только тогда вам придется отдать мне мою карту и признать поражение. Лиза, вы понимаете, что творите? Приехать неизвестно в какой клуб, доверить свою жизнь непроверенным людям и. В смысле, неизвестный, возмутилась я. Если бы мне было все равно, я бы выбрала ближайший к городу. А этот действительно хороший и надежный. Реально в пятерке лучших. К тому же тут у меня знакомые хорошие работают. Ну что, отказываетесь? Потираю руки. Если откажете, я сама на радостях прыгну с парашютом, чтобы отметить это дело. Не собирался я Цербера соблазнять своей замечательной жизнью. Понятно изначально, что это дохлый номер. Зато если она откажется от предложенных мной развлечений в эти выходные, то все, у нас уговор, карточку должен вернуть. Думала, легко и приятно провести выходные в моей шикарной компании? Ни за что!